Глава четвертая. Лекси в глаза не верила, да и в принципе старалась смотреть на мир глазами сурового материалиста. Но частенько происходили сбои. Например, никак не могла отпустить чувства к Максу. Или вот искренне верила, что, делая что-нибудь хорошее, просто присоединяет свой поступок к еще множеству таких же, что делает мир, пусть совсем немного, но лучше. Но сегодня она едва ли не всерьез подумывала о том, что кому-то где-то перешла дорогу. Потому что с шести утра все шло через одно место. В приюте дважды поцарапали, причем после второго раза пришлось долго останавливать кровь. Потом Лексия с коллегами-волонтерами делала себе перевязку и старалась не думать о том, как будет выглядеть с бинтом на запястье правой руки и забинтованной ладонью левой. Затем, пока брела от приюта до остановки мимо современного высокого дома, ее облаяли две собаки. Лекси любила всех животных, но тут она испугалась так, что подняла камень и замахнулась. Животные злобно рыча убежали. Сама же девушка поплелась дальше, надеясь, что больше проблем не будет. Ну да, как же. В автобусе оказалась давка. На пятом курсе учеба обычно начиналась ближе к двенадцати. Но именно сегодня парой переставили на 9 утра. Потому Лекси толкалась среди таких же сонных и уставших людей. Морщилась от соднящей боли в ладони и мечтала о том, как сядет на самую дальнюю пару и подремлет хоть немного. Даже про Макса думалась лениво. Хотя в голове сразу мелькнула картинка, как она спит на его мужественном плече, а он осторожно убирает волосы с ее лица, целует. Все, дальше фантазия забуксовала. К тому же Лекси пихнули в спину и сердито прошипели что-то про всяких, которые выставили сумку и чешут на своих каблуках. Девушка даже не стала спорить. Тем более, уже показалась ее остановка. «Я даже не на каблуках, блин!» Прошипела, когда вылезла из автобуса и тряхнула головой. «Фух! Куда все эти люди едут так рано утром? И почему все так сильно душатся?» В носу до сих пор стоял тяжелый запах чьих-то духов. Зато небольшой кофейный киоск даже взбодрил на пару минут. «Кофе, пожалуйста!» Лекси посмотрела на продавца взглядом замученного студента. «Черный, очень сладкий, самый большой стакан». «Преподы лютуют». Симпатичный парнишка взял заказ, подмигнул клиентке. «Мир вокруг лютует», — буркнул Алекси. «Погоди», — подбодрил ее. «То ли еще будет, когда после универа работать устроишься». «Сначала диплом надо пережить», — возразила девушка, с жадностью вдыхая кофейные ароматы. «А с нашим руководителем я даже не знаю, как это сделать». «Лютует?» — Замораживает. Взглядом. — Так вы ему кофе приносите, — предложил парнишка. — И чай. Может разморозиться. — Или растает в лужу. — Как я буду с лужей диплом писать? — Ладно, спасибо за кофе и советы. Солнце уже разогрело остывший за ночь воздух. Большинство деревьев еще стояли зеленые. Но тут и там уже золотились осенние пятна. Лекси торопливо пересекла двор, лавируя между студентами, едва не наткнувшись на парочку, которая обсуждала что-то слишком громко. Кофе было не слишком удобно нести из-за забинтованной руки, но взять в другую Лекси не могла. Она предназначалась для сумочки и папки. «Еще немного, и вот он, вход в родной корпус. Еще немного, и она просто уснет на задней парте, прикрывшись спиной кого-нибудь из одногруппников». Но сегодняшний день определенно решил проверить на прочность ее нервы. На ступенях корпуса среди снующих туда-сюда студентов Лекси вдруг с сонным ужасом увидела знакомую фигуру со слепительно желтыми, точно неоновыми вехрами. Даня выделялся из любой толпы. Его точно собирали по инструкции «ярче», «лучше». Желтые волосы весьма интересно гармонировали с кислотно-зеленой толстовкой и огромным рюкзаком, на котором болтались какие-то цепочки, крючки, значки. Широченные джинсы подметали асфальт, а из рук никогда не выпускался смартфон, ибо Даниил, студент третьего курса, старался все запечатлеть и выложить во всевозможные соцсети. И он в прошлом году с чего-то решил, что они с Лекси обязаны быть вместе, о чем говорил при каждом удобном случае. Сама девушка успела выучить самые разнообразные пути отступления в университете. «Да твою ж мать!» Лекси резко остановилась, развернулась, чтобы Даня не заметила ее лицо. И едва в кого-то не врезалась. Шарахнулась в сторону, задевая чужую руку. Ладонь пронзила болью. А дальше Лекси все воспринимала отдельными кадрами. Раз. Со стакана слетает и без того неплотно держащаяся крышка. Два. Струя кофе взлетает и плавно падает на кожаную куртку Лекси. И на Артема Игоревича, в которого она едва не врезалась. Лекси зажмурилась, но картина кофейного пятна на белоснежной рубашке застывшего преподавателя, казалось, врезалась ей в память. В воздухе отчетливо повис аромат кофе и паники. Артем Игоревич замер. Будто в этот момент пытался понять, на каком жизненном этапе он свернул не туда. «Простите». Лекси открыла рот, потом тут же захлопнула, не зная, куда деть глаза и куда спрятать руки. «Меня, кажется, сглазили. Я... я сейчас вытру». Девушка попыталась стереть пятно рукавом своей куртки, понимая, что делает только хуже, но остановиться уже не могла. Казалось, сейчас она сама расплачется или начнет нервно смеяться. Краем глаза Лекси заметила, что лишь двое студентов оглянулись. Остальные слишком увлечены своими разговорами и телефонами. Да и Морозова еще не все знали. «Светлова!» — зашипел преподаватель, сжимая зубы. «Исчезните! Как можно дальше!» «Вам надо рубашку снять!» – переживала Алекси. «Прямо здесь?» – поперхнулся Артем Игоревич. «Брысь отсюда!» лекси, не помня себя, развернулась и вихрем пронеслась мимо Даньки, который только успел протянуть ей вслед руку со смартфона, после чего вздохнул и произнес уныло. «У моей идеальной девушки сегодня очень плохое настроение. Мы узнаем, что случилось как можно скорее». «А вы пока придумайте для нас идеальный хэштег!» Лекси этого, к счастью, не слышала. Она галопом пронеслась через холл, взлетела на третий этаж и вбежала в аудиторию. Под слегка опешившими взглядами одногруппников упала на последнюю парту и громко простонала. «Чего? От Данечки бежала?» — хихикнула Марина, поворачиваясь к ней. «Он давно у корпуса трется. Не говори мне о нем. Просто не говори. Если не хочешь услышать много интересных выражений. Кстати, Марина уже переключилась на себя любимую. «Я тут уже всем нашим девочкам сказала, что Морозов мой». Лекси вздрогнула. Инцидент с кофе все еще стоял перед глазами. А вот диплом таял, точно намекая, что теперь она его не увидит. «В смысле твой?» Потом до нее дошел смысл фразы. Потом Лекси поморгала, присматриваясь к Марине. Та стало больше обычного. Трикотажное узкое платье насыщенного шоколадного оттенка длиной чуть выше колен. Дело на грубые батильоны, изящные украшения, волосы гладкие, идеально выпрямленные. Макияж такой точно его нет, но при этом он подчеркивает все достоинства. — Норм выгляжу, а? — подмигнула одногруппница, постукивая ногтями с нежно-бежевым лаком. — Ну, будь я мужиком, то пригласила бы на свидание, — кивнула Алекси. «Но ну нафига тебе препод?» «Он такой лапочка, такой мужественный. Ты его фигуру видела вообще?» «Нет», — мрачно сообщил Алекси. «Я видела только чувака, который мне диплом подписать должен. Марин, план очаровать препода, конечно, амбициозный, но ты не думала, что это вообще-то конфликт интересов? Потом все будут шептаться, что тебе оценки ставят по любви. Само это не стрёмно?» Пф. Сказать, где я мнение этих всех видела? Нет, все будет сделано по уму. Марина тут слегка выплыла из розовых грез, ахнула. Божечки, Лекс, что с твоей футболкой? Лекси только на миг закрыла глаза, стараясь смириться с происходящим. Долбаный кофе в основном попал на куртку и на рубашку морозова, но несколько пятен виднелись и на светлой широкой футболке, которая оголяла одно плечо. «Я облилась, когда увидела Даниила», — имя она произнесла едва ли не с зубовным скрежетом. «Лекс, тебе срочно нужен парень, чтобы набить морду этому недоделанному блогеру». «Да...» — протянула девушка, краем взгляда наблюдая, как в аудиторию входят Макс, Витя и, наконец-то, Яна. Последняя чуть удивилась при виде того, куда забралась подруга, но вопросы задавать не стала. Просто села рядом. Марина тут же и ее посвятила в свой план по охмурению Морозова, на что Яна покрутила пальцем у виска и сообщила, что Марина рискует учебой ради минутного каприза. «Ты, главное, не смей строить ему глазки», — погрозила Марина пальцем. Подруги переглянулись, дружно фыркнули. «Мы же не самоубийцы», — пояснила Лекси. «Он у нас диплом ведет, и тебе бы не советовала», — кивнула Яна. «Но, зная тебя...» «В общем, если что, ты нам нравилась, Мариночка». «Вот дурочка!» — обиделась одногруппница и отвернулась. Яна только покачала головой. Ее больше занимала причина происхождения пятен на футболке Лекси. «Может, как-нибудь попробуем свести?» «Как? Облить меня белизной?» «О!» — Лекси аж проснулась от сверкнувшей идеи. «Да! Не надо обливать себя белизной!» «Нет, мы ее разрисуем!» «Эй, девчонки!» Лекси тут же потыкала в спину впереди сидевших. «Акриловые маркеры есть?» Потом, мысленно сглотнув, посмотрела на соседний ряд. «О, да». Макс сидел на расстоянии вытянутой руки и что-то смотрел в телефоне. Но когда ему в плечо врезалась смятая бумажка, то послушно обратил внимание на Лекси. «Маркеры есть?» Вышла как-то сурово. «Акриловые?» э, э да». Лекси тут же сложила умильно руки и похлопала ресницами. «Дай, пожалуйста, на следующей паре. Мы же здесь будем сидеть». «Ну да». Макс явно пока ничего не понимал. «У нас следующая пара сдвоенная, у Морозова». «А тебе зачем?» «Я облилась кофе», — сообщила Алексия с такой улыбкой, точно безумно радовалась этому факту. «Запасной одежды нет, так что лучше разрисую эту. Получится прикольно». «Я тоже хочу», — немедленно загорелся Макс. «Можно я у тебя на груди чего-нибудь напишу?» «Да», — мысленно возлековала Лекси. «Напиши, нарисуй, поцеловать можешь». «Себе нарисуй», — ответила вслух. «Будешь хорошо себя вести, разрешу оставить автограф на спине». «Договорились», — кивнул Макс, продолжая смотреть на Лекси с чуть лукавой улыбкой. Та внутри уже едва не рыдала от счастья, с ней явно флиртуют. И, насколько ей известно от местных сплетниц, Макс вроде пока ни с кем не встречается. Хотя летом его видели пару раз с какой-то девицей. Но потом она исчезла, так же загадочно, как и появилась. Историю искусств Лекси пропустила мимо ушей. Она то проваливалась в легкую дремоту, то пыталась боковым зрением наблюдать за Максом. На интерактивную доску вовсе не смотрела. В итоге лекция тянулась, как противная розовая жвачка. Лекси даже не пыталась что-то записать, впав в некую прострацию. Правда, к концу пары слегка приободрилась. То ли освежила дремота, то ли присутствие Макса в принципе влияло на нее бодрящим образом. В любом случае, Лекси, едва преподаватель ушла, схватилась за маркеры. «Эй!» Макс и его друг Ян уже крутились рядом. «Мы тоже хотим внести вклад в творчество». «На спине!» – предупредила Лекси. «Девчонки, ваше полотно впереди!» Она раскинула руки, предоставляя холст для неуемного воображения одногруппников. «Вот это я понимаю! Есть где развернуться!» Ян уже рисовал на спине Лексия смешного человечка с огромной головой и не менее огромным круассаном. «Никто так не отжигает, как мы!» — подтвердил Макс, пытаясь изобразить сиренево-розовую объемную молнию. Девчонки впереди тут же принялись раскрашивать кофейные пятна. Марина нарисовала миниатюрную таксу. Яна добавила арку с граффити, а одна из одногруппниц, заразившись энтузиазмом, поселила на плече Лекси мохнатого кота. «Теперь у тебя есть собственный кот-талисман!» прокомментировала она с гордостью. «С ним точно ничего не страшно!» Лекси только хихикала, но старалась не дергаться. К счастью, щекотки она не боялась. А еще сейчас внутри нее плескался восторг. «Макс был так рядом! Так рядом!» Ей казалось, что она ощущает его дыхание на своей шее, хотя парень уже опустился на колени и что-то малевал на краю футболки. Еще лучше. Если закрыть глаза, то можно представить, что он делает ей предложение. Процесс раскрашивания футболки затянулся. Кто-то ловил ракурсы для фото, кто-то спорил, куда еще влезет автограф. Алексия, зажмурившись от счастья, наслаждалась вниманием. — Вика, не размазывай! — предупредила Яна. «Так, сейчас, последний штрих», — бурчал Макс, выводя аккуратную подпись. «Давайте заканчивайте и сделаем общее фото. Я его потом в чат скину». Марина скакала вокруг с телефоном, выискивая интересные ракурсы. Как это бывает, про время все забыли. А на тех, кто пытался призвать к порядку, не обращали внимания. Как и на вежливое покашливание. Как и на то, что незанятые в создании шедевра одногруппники вдруг рассосались по аудитории. «Не отвлекаю». Холодный знакомый голос заморозил веселую атмосферу, разбил ее на ледяные осколки. Все застыли, будто их резко поставили на паузу. Ян замер с маркером в воздухе, Яна с полуоткрытым ртом, Лекси с глазами по пять рублей. Макс и вовсе застыл на коленях, точно и правда собирался признаваться в любви. У двери стоял Артем Игоревич Морозов. С таким выражением лица «Как будто застал студентов не за рисованием на футболке, а как минимум за разнузданной оргией». «Рад видеть, что творческий потенциал в вашей группе не иссякаем». Его взгляд скользнул по компании, потом задержался на Лексе и ее разноцветной футболке. «Но, надеюсь, теперь вы все проявите не меньше энтузиазма к теме сегодняшней лекции». У кого-то упал маркер. лекси сжала зубы, стараясь не завизжать от возмущения. «Да что такое? Да как вообще это происходит?» «Где она так накосячила, что уже третий раз выставляет себя убоищем перед руководителем проекта?» «Работа с формой и цветом». Марина сориентировалась быстрее всех и уже широко улыбалась и стреляла взглядами из-под ресниц. «Современное искусство», — пискнула она, не решаясь посмотреть преподавателю в глаза. Макс добавил, поднимаясь. «Это была коллективная терапия». Иногда, знаете ли, требуется выпустить пар. На миг показалось, что уголок рта Морозова едва заметно дрогнул. Лекси аж моргнула недоверчиво. Да нет, точно глюки. Когда он рубашку-то сменить успел? У него что, куча запасных в шкафу висит? Есть вообще что-то, что он не может предусмотреть? «Три минуты вы у меня отняли», — сделал вывод преподаватель. «Значит, я вправе отнять их у вас после звонка». Кто-то тихо выдохнул с облегчением. В аудитории снова зашуршали стулья. Лексия осторожно потрогала свой шедевр и мысленно пообещала себе, если выдержит этот год, сможет пережить все, что угодно. На сдвоенной паре царила идеальная обстановка. Пожалуй, такой ни разу не наблюдалось за все годы обучения Лекси. Она даже не переписывалась с Яной и Евой. Девушка старалась слиться с местностью, честными глазами смотрела на интерактивную доску послушно записывала все что надо и тихо радовалась что сидит на камчатке это вон марина уже подсуетилась согнала парней с первой парты сама села туда и теперь слушала морозова едва ли не с благоговением еще и вопросы задавала кстати весьма умные на что преподаватель весьма благожелательно отвечал господи, господи за что мне что все это лекси грызла карандаш глядя то на доску то в планшет то в тетрадь Яна рядом с ней тоже притихла и послушно зарисовывала схемы. Даже Макс не вертелся, а изображал самого идеального студента на потоке. Лекси показалось, что при желании можно услышать дружный стук студенческих сердец. Еще и Ева, как назло, начала слать одно сообщение за другим. Благо, Лекси поставила телефон на беззвучный. Потому могла только любоваться то и дело вспыхивающим экраном. Но взять и прочитать не смела. И так уже достаточно сегодня наделала. Идеальным завершением дня сегодня было бы без происшествий добраться до дома, сесть в уголок и не отсвечивать. Неудивительно, что стоило прозвенеть звонку, как Лекси едва ли не зарыдала от счастья. Все, осталась одна пара у Сергеевой. Она такая душка, особенно по сравнению с этим. Лекси запихала все в сумку, стараясь так активно не радоваться тому факту, что можно удрать. Марина вон, наоборот, опечалилась. Ну да, теперь до пятницы у них пар Морозова нет. Лично Лекси считала, что это просто замечательно. Они с Яной дружно рванули от стола, когда сухой тон за спинами заставил замереть. «Васильева, Светлова, задержитесь!» Попадос в действии!» — простонала Алексия мысленно, медленно разворачиваясь и ловя сочувствующие взгляды одногруппников. Яна тоже не выглядела слишком счастливой. Хотя ей-то чего. Она ж кофе на преподавателя и не проливала, и не орала, что ему надо раздеться. Лекси захотелось срочно втянуть шею в плечи, ноги в задницу и в таком компактном виде спрятаться там, где никто не найдет. «Нет, ладно, пусть отыщет Макс и поцелуем вернет ей прежний облик». Вместо этого пришлось вернуться к реальности в виде строгих серых глаз. «В четверг предоставьте мне вступление, содержание и наброски», — сообщил студенткам. «Пришлите на электронную почту. Я изучил ваши темы дипломов». «Господи, он спит вообще когда-нибудь?» Или как Кощей сидит и чахнет над студенческими работами. У меня есть материалы, которые вам пригодятся. Сегодня, как вернетесь домой, проверьте почту. Конечно, Артем Игоревич, — заверила его Яна. Лекси хватило лишь на то, чтобы кивнуть. Но зато она постаралась сделать это как можно более искренне. Тогда свободны. Яна первой рванула к выходу. Лекси даже отстала на пару шагов. А когда услышала за спиной фразу, то и вовсе чуть не упала. «Светлова, интересный у вас способ маскировать последствия несчастных случаев». Лекси поёжилась и неуверенно пробормотала. «Альтернатива запасной одежде и коллективная терапия перед дипломом», после чего вылетела из аудитории следом за Яной, с ощущением, что они чудом удрали из ледяного царства. «Это его Марина очаровывать собирается?» Яна только покачала головой. Подруги мысленно сошлись на том, что их одногруппница — Либо экстремалка, либо ненормальная. После чего отправились на остановку. «Вот тебе, отче, машину предлагал купить», — ворчала яна глядя на свои шпильки. «А ты, блин, отказалась. Мне никто не предлагает, даже самокат». «Теперь уже и сама жалею», — вздохнула Лекси. «Намекни ему, может, все же подкинет денег». Лекси почесала затылок и призналась, что подумывала о таком несколько раз, но совесть не позволяет. Отчим ее, конечно, вроде как бизнесмен, но не самый крутой. Скорее, средней руки. И дарить машины налево и направо точно не способен. Уже в автобусе, помахав рукой Яне, которая в другую сторону, Лекси проверила телефон и обнаружила там кучу сообщений от Евы. «Сегодня в шесть. Помнишь, деточка?» «Алекси, а какого фига ты молчишь?» «Так, мать, ты там живая вообще? Или тебя руководитель диплома сожрал?» «Перезвони мне немедленно! Я скажу тебе, как одеться!» «Совсем, что ли, офигела?» Вслух возмутилась Лекси. Поймала взгляд бабульки напротив и прикусила язык. Зато злобно напечатала ответ. Мол, не надо ей советовать, что надеть. Не она же на свидание идет. Она вообще так, для неведомой там пары. Телефон мигом завибрировал. Ева жаждала пообщаться голосом. «Ура!» Подруга, как всегда, говорила громко и от души. «Я уж думала, или диплом тебя доедает, или ты его. Чего молчала?» «Потому что пара была у того, у кого лучше сидеть и не отсвечивать», — прошипела Алекси в телефон. «Грозный препод, который жрет студентов на завтрак, а их кровь пьет вместо вина?» «Ты определенно голодная», — посетовала Лекси. «Все у тебя кого-то съесть мечтают. Короче, чего тебе?» «Оденься нормально», — занудила Ева. «Произведи хорошее впечатление». Вдруг друг Паша тот самый. Какой? не поняла Лекси, у которой унижение от сегодняшнего дня боролись за внимание с образом Макса. Который заставит забыть тебя, Макса! Ева, когда произносила это имя, то противно его тянула. Такая большая, а в чудеса веришь! хмыкнула Леся. Я тебя предупредила. Не позорь меня и покажи, что с твоим вкусом все в порядке. Иди ты! От души посоветовала Алексия и прервала разговор.